Глава двадцать Утром мне позвонил Яковлев. Александр Сергеевич? Не разбудил? Нет, Виктор Петрович, я уже час как не сплю. Ну и хорошо. Не заняты? Нет. Медики меня более не дергают, другой работы нет. Так что сижу вот тут на крыльце и на небо смотрю. Ага. Вас не затруднит подъехать ко мне на часок? К вам это куда? В управление? Нет. Антон знает это место. У нас оно называется «Госпиталь». Я ему перезвоню, и вас туда отвезут. Понятно, товарищ генерал-лейтенант. Вы тоже туда подъедете? Я уже тут. Антон зашел за мной минут через пятнадцать. Прихватив из сейфа АПС, я сбежал по лестнице, на ходу убирая пистолет в кобуру. Запрыгнул в джип, и наша кавалькада из трех машин рванула к выходу из поселка. Ехали мы недолго, чуть больше часа. При этом все время двигались какими-то неприметными дорогами, которые, тем не менее, были неплохо асфальтированы и весьма ухожены. Наконец машины остановились перед зеленым забором. В заборе имелись зеленые же ворота. Створки ворот бесшумно разошлись, и машины въехали на небольшую площадку. — Приехали, Александр Сергеевич, — повернулся ко мне Антон. — Дальше пешком. Машины туда не пускают. Вместе со мной... Он вышел из автомобиля и зашагал по узкой тропинке между деревьями. Видно было, что этот путь был ему знаком. Остальные ребята остались у машин. Пройдя метров двести, мы подошли к одноэтажному дому, и Антон, поднявшись на крыльцо, постучал в дверь. «Разрешите?» «Да, входите». За дверью оказалась небольшая комната. Вся она выглядела какой-то очень домашней. Казалось, время остановилось тут еще в 70-х годах, да так и не собралось двигаться дальше. Во всяком случае, мебель здорово напомнила мне мое детство. Единственным современным предметом в данной комнате был ноутбук, лежащий на столе, за которым сидел Яковлев. Увидев нас, он закрыл крышку компьютера и поднялся. «Заходите, присаживайтесь. Антон, обождитесь здесь, пока мы с подполковником прогуляемся. Но, товарищ генерал-лейтенант, я же всегда должен быть рядом». «Знаю, не волнуйтесь, капитан, тут нас никто не съест. Под мою ответственность». Антон молча отошел в сторону и сел в кресло около небольшого столика. Генерал кивнул мне на дверь и двинулся вперед. Выйдя из домика, мы пошли по тропинке дальше. — Товарищ генерал-лейтенант, тут ко мне Травников приезжал. Какой-то он странный был. Как не в себе. — Знаю, Александр Сергеевич, знаю. Я в курсе. — Что с ним случилось? — Узнаете. Генерал больше ничего не говорил, и я к нему с вопросами не лез. Деревья неожиданно расступились в стороны, и мы вышли на небольшую полянку. Точнее, на кладбище. На нем в несколько рядов стояли памятники. «Что это, Виктор Петрович? Куда мы пришли?» «Это наше кладбище, Александр Сергеевич. Здесь похоронены наши сотрудники. Те, кто погиб за время существования нашего отдела. Первые два ряда – испытатели, те, кто не вернулся. Остальные погибли по другой причине». Мои прежние охранники тоже тут? Да, последний ряд. Не под всеми памятниками лежат люди. Некоторые из них погибли далеко отсюда, и не все тела мы смогли найти. Некоторые по просьбе родственников похоронены в других местах. Но памятники всем стоят здесь. Все наши сотрудники приходят сюда, когда начинают работать. Память Александр Сергеевич это такая вещь, которая очень сильно нам помогает. Иногда мы сами не осознаем, насколько важно для нас помнить обо всех, кто был перед нами. Понимаю, товарищ генерал. Да, пойдемте дальше. Еще метров через пятьсот мы вышли к комплексу двухэтажных домиков, запрятанные под деревьями. Эти домики были совсем незаметными, между собой они соединялись застекленными воздушными переходами. Подойдя к одному из домиков, Яковлев вытащил из кармана пластиковую карточку пропуска. И провел ею по считывателю. Щелкнул замок. За дверью оказался коридор, чем-то напоминавший больничный. Возможно, это мне показалось из-за запаха, свойственного любому медицинскому учреждению. Справа и слева находились двери, рядом с которыми в стене были сделаны большие окна. На встречу нам вышла миниатюрная девушка в белом халате. «Товарищ генерал, не волнуйтесь, Людочка, мы ненадолго. Занимайтесь своими делами».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 Вы один без генерала и десяти шагов бы не прошли. А кабинет – это кабинет первого начальника управления. Он почти всегда такой был. Его никто не трогает. По традиции, перед выходом испытателя инструктирует лично начальник управления. В этом самом кабинете. Он раньше другим был, еще приемная была. Но здание перестроили, вот и увеличили кабинет за ее счет. С той поры так и стоит. Хм, традиции, говоришь. И какие они еще тут есть?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 «Извините за поздний звонок, и спокойной вам ночи. И вам тоже, и спасибо вам, Александр Сергеевич». «Не за что пока». Я положил трубку, поставил на стол нетронутый коньяк. Голова теперь должна быть свежей. И вновь наш кортеж заруливает на уже знакомую мне площадку в госпитале. Невидимая, как и прежде, охрана закрывает за нами ворота. На площадке уже стоят два автомобиля. Генеральская «Волга» и черный «Шевроле» фургон. Я уже видел такие в Москве. Эдакий кабинет на колесах. Генерал ждал нас на площадке, прохаживаясь перед своей машиной. Сегодня он был в полной форме, с немаленьким канастасом наград на груди. Однако же... Я понимал, конечно, что он дядя заслуженный, но чтобы вот настолько... Добрый день, Александр Сергеевич. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Как самочувствие... «Да нормально все, жив-здоров. Чего и вам желаю». «А это кто пожаловал?» – показал я на черный фургон. Травников приехал. Чувствует он себя неважно, вот с ним врачи и путешествуют повсюду. Да, академик изрядно сдал за последнее время. В течение всего периода подготовки, а был он весьма недолгим, мы встречались с ним трижды, и было видно, что происшедшее давит на него тяжелым грузом. Вообще, я был удивлен той активностью, которую проявили все эти веселые ребята из медицинского центра. Складывалось впечатление, что я попал на хорошо отлаженный конвейер по подготовке кого, я и сам не понимал. В основном вся подготовка велась во время моего погружения в какое-то полусонное состояние. Что происходило в этот момент, так и осталось для меня загадкой. По пробуждении я не помнил практически ничего. На мои вопросы Киреев отвечал весьма подробно, но лучше бы он этого и не делал вовсе, ибо из его пространных объяснений об активизации н процесса в височных долях головного мозга я понял только то, что являюсь абсолютным профаном в этой области. Ситуация зашла в тупик. Объяснить эти манипуляции простыми словами Олег не мог, а сложных объяснений я не понимал. Утешало лишь то, что Травников в категорической форме запретил производить надо мной какие-либо капитальные модернизации и улучшения, дабы не повлиять таким образом на мой и без того натруженный мозг. Этот запрет привел веселых ребят в некоторое уныние. Как мне пояснил Олег, они могли в короткие сроки сделать из меня кандидата в академики, а пришлось ограничиться лишь кратким обучающим курсом. И это их весьма печалило. «Уже расставаясь, я спросил его, за каким хреном эти процедуры были вообще нужны, ибо в первый мой выход я прекрасно обошелся и без них. Этой области вашего сознания мы вообще не касались. Так что же вы в итоге надо мной все неделю шаманили? Зачем? Мы слегка усилили ваши способности и несколько расширили багаж знаний, которыми вы можете теперь пользоваться. То есть я теперь на третий этаж с места прыгать буду?» Нет. Это же относится к вашему здешнему телу. А вот куда и в кого вас занесет, этого мы планировать пока не можем. Значит, и повлиять на него прямо не сумеем. Но вот ваши знания мы расширили существенно. Большинство языков вы теперь можете понимать и на некоторых можете общаться. Основательно добавили вам и медицинских познаний, ну и чисто военных тоже. Это уж само собой разумеется. Чуток расширили и ваши аналитические способности, но они у вас и так были весьма неплохи. Так что президентом банка по возвращении работать сможете. Что-то вот не ощущаю я в себе лингвистических способностей. Должен пройти небольшой период активации этих способностей. Это нормально. Да и особой потребности у вас в этом пока нет. Иначе говоря, припрет и на суахили заговорю. Это вряд ли. Данный язык мы не рассматривали в качестве необходимого. А что, вы чувствуете эту потребность? Так время пока еще есть. «Типун тебе на язык! Я просто так сказал!» «Ох, сомневаюсь я! Просто так в голову ничего не приходит, особенно у вас!» На этой ноте мы и расстались. «Дай им волю! Они такого наворотят!» Между тем мы подошли к знакомому домику. Генерал открыл дверь и вошел. Я поднялся следом. В помещении прохаживался Травников. Увидев меня, он подошел и обнял меня. Отпустил, похлопал по плечу и, ничего не говоря, вышел из кабинета. Я проводил его взглядом. — Чего это он так? — Переживает. К внуку пошел. Яковлев сел за стол и указал мне на кресло напротив. — Присаживайтесь, Александр Сергеевич. — Спасибо. — Вы все взвесили? Ваше решение является осознанным и окончательным? — Да, товарищ генерал-лейтенант. Все взвесил и продумал. Вы не встретились с семьей. Почему? — Не хочу их чрезмерно перенапрягать. Я им в последнее время часто звонил, подолгу разговаривал. Надеюсь, не разорю контору счетами за межгород. Сейчас они спокойны, но, во всяком случае, не ожидают чего-то особенного. Я им сказал, что отъеду на некоторое время в командировку. Вот письма. Я протянул генералу пачку из листов. Даты проставите. Я там пояснил, что звонить отсюда проблематично, не говоря уже и обо всем прочем. Пару моих фотографий в экзотической обстановке добавьте. Ну, да вы и сами все это лучше меня знаете. Сделаем, не волнуйтесь. Еще какие-нибудь пожелания у вас есть? Каньея Куба хлопнул на дорожку, но ведь нельзя. Увы, развел руками генерал, не тот случай. Но уж по возвращении обязательно отметим. Он встал из-за стола, отвернул мундир. Я тоже поднялся. Товарищ подполковник, Александр Сергеевич, мы отправляем вас на серьезное и ответственное задание. Вы сами знаете степень его рискованности и опасности. Любые мои предостережения сейчас будут звучать по меньшей мере странно. Вы единственный из нас, кто уже был там. И намного лучше нас ориентируйтесь в тогдашней обстановке. Мы не можем снабдить вас современным вооружением, наделить вас сверхспособностями и железным здоровьем. Все, что мы можем вам дать, это знания и умение применять их по необходимости. Мы все будем вас ждать. «Всегда! Помните об этом!» «Готовы?» — склонился надо мною Травников. «Готов!» «Приблизительное время вашего перехода — весна 1942 года. Местонахождение возможного реципиента недалеко от Харькова. Мы предполагаем, и наши расчеты это подтверждают, что это будет кто-то из командиров среднего звена 142-го маршевого полка». Это подразделение попало под удар немецкой авиации еще на подходе к линии фронта. Большая часть его переменного и постоянного состава сейчас находится в госпиталях и медсанбатах на излечении, так что у вас будет время на вхождение в образ. Вам понятно? Понятно. И я вспомнил слова академика. Перенос сознания может произойти только в строго определенных условиях, только у двух относительно близких по своим характеристикам организмов. То есть совпадение ваших психофизических параметров должно быть как можно более близким. Хм, кого же они там отыскать сумели? И каким образом? Надо будет их потом на эту тему пораспрашивать. А почему Харьков? Надо полагать, что в настоящий момент более никуда не попасть? Или нет? Скорее всего, у них просто не было возможности отыскать в другом времени наиболее полно подходящего для внедрения человека. Или они выбрали наиболее изученный период войны? Скорее всего, именно так. Должны же у них быть какие-то свои, другим недоступные данные. Значит, ими и руководствуются, выбирая временной отрезок. Интересно. Душевно вас прошу, Александр Сергеевич, не зарывайтесь и не геройствуйте. Лучше всего остаться в том же госпитале или в медсанбате. У вас будет больше шансов уцелеть в то нелегкое время. Помните, ваша главная цель – вернуться назад. Помню. До свидания! Он сжал мне руку. На мое лицо надели маску и голос ассистента начал отсчет. На цифре 22 я провалился в небытие.